Программы бывают полезные, которые нам помогают в жизни, а бывают и вредные, которые нам мешают. Например, ребенка в детстве напугала собака, и у него выработалась фобия, возможно, даже появилось заикание. Позднее этот ребенок вырос и, возможно, даже забыл про этот случай с собакой. Но фобия, программа в подсознании, осталась, и подсознание продолжает ее выполнять. Программы можно переписывать. Ребенок, повзрослев, начал играть с соседской собакой и начал испытывать к ней симпатию. И программа со страхом и тревогой, связанными с собаками, была изменена на симпатию к ним. И все сопутствующие проблемы автоматически исчезнут. Когда человек что-либо забывает или не замечает, делает случайные оговорки или принимает спонтанные решения, Это все также выполняется подсознанием. Подсознание раскрывается при испытывании человеком сильных эмоций и чувств, и тогда в него можно с большой легкостью загрузить программу на исполнение желаемого. Для усиления эмоций и повышения приоритета желаемого, для подсознания можно использовать различные действия, приводящие человека в состояние легкого аффекта. В крайних случаях это может быть ситуация с риском для жизни или использование сильных галлюциногенов. Целители обычно используют заговоры-заклинания с использованием неожиданных образно-смысловых оборотов, на которых подсознание легко фиксируется. У шаманов и в разных сатанинских ритуалах часто практикуют жертвоприношения. При убийстве подсознание всегда испытывает стресс и животный страх перед смертью. В различных оккультных сектах часто устраивают сексуальные оргии и используют состояние сексуального наслаждения для фиксации подсознания на желаемых образах. Иногда их комбинируют, например, галлюциногены, жертвоприношения и оргии. Подсознание выполняет много разных задач и приоритет у них разный. Подсознание есть определенная емкость, количество энергии, которое оно может расходовать на выполнение различных задач. Если вы определенные задачи ставите высокий приоритет, то остальным задачам подсознание может начать уделять недостаточно внимания. Возьмем крайнюю степень. Например, алкоголик имеет высокую зависимость от алкоголя, и все его мысли будут только о нем. Он пропьет то имущество, что имеет, у него развалится семья, он потеряет работу и здоровье. Много энергии уходит на эмоции и переживания. Например, перед важным экзаменом или во время ссоры мы буквально физически чувствуем упадок сил, и потом хочется есть и спать, и можно даже заболеть. Испытав определенную эмоцию, например, обиду, Мы чувствуем, что она со временем вроде бы исчезает, и мы думаем, что она прошла. На самом деле она может остаться в виде программы в нашем подсознании и постоянно отбирать у нас энергию. Часто мы даже не замечаем, что у нас присутствуют такие вредные программы, как комплексы вины, неполноценности, различные фобии и прочие. Они отбирают большое количество энергии и от них необходимо избавляться, переписывая эти программы на положительные. Лишние эмоции и переживания отбирают у нас энергию и убирая эти факторы, мы снизим расход энергии подсознания. Но можно еще повышать емкость подсознания, развивая его и делая сильным и устойчивым. Боля – это умение человека контролировать свои животные инстинкты. Безвольный человек потакает своему телу, живя только лишь для получения удовольствий тела, таких называют слабохарактерными. Монахи развивали свою волю и силу духа, отказываясь от вкусной пищи, удобств, в одежде и жилье. Вежливый и культурный человек, проявляя уважение к другим, будет жертвовать своими амбициями и удобством и также будет развивать свою волю. Волю развивает умение жертвовать ценным для себя в угоду другим. Гордому и амбициозному человеку будет трудно делиться с другими, и он даже при умении сдерживать свои инстинкты тела будет ограничивать свой потенциал. На подсознательном уровне люди постоянно обмениваются информацией, Это любая невербальная информация, и на подсознательном уровне мы считываем эмоции и чувства других людей, хоть осознанно можем об этом и не догадываться. Например, мы можем в первый раз видеть двух людей. Один нам будет симпатичен, другой нет. Это наше подсознание таким образом передает информацию о человеке. Стадные животные, такие как овцы, лошади, зебры, Для улучшения генофонда стада могут слабого представителя их вида забить до смерти. Кошка, если чувствует, что у нее не хватает молока на всех ее котят, может задушить самого слабого котенка. У людей также есть такой механизм, только работает он не так явно. Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда в школе дети задираются и унижают самого слабого. В ходе эволюции у нас выработались механизмы самокорректировки поведения в обществе. Если человек чувствует, что другой человек ведет себя неправильно, то у него появляется желание это исправить. Обидчивого хочется обижать, раздражительного хочется разозлить, гордого унизить и так далее. Так жертва сама провоцирует нападающего. Задирами, как правило, становятся как раз слабовольные, не умеющие себя контролировать люди. Они становятся такой себе биомассой, которой легко управлять и всю жизнь исполняют желания других. Развивая свою волю, вы будете повышать свое влияние на других, но негативные реакции других людей на вас также усилятся. Большие возможности – это и большая ответственность. Перед тем, как повышать свою энергию, необходимо привести себя в порядок, иначе буквально все и все ополчится против вас.